Глава 18 Прошло чуть больше двух недель с тех пор, как Бред вернулся на Ибицу. И за это время жизнь Элисон превратилась в ад. Он не представлял, что будет делать, когда возвращался в Сан-Антонио. Большинство владельцев баров хорошо относятся к гидам, потому что те приводят в заведение клиентов. Но когда ты сам по себе, они теряют к тебе всякий интерес. Бред был рад, что у него были хорошие отношения со всеми, независимо от работы. И большинству владельцев и работников баров и клубов он на самом деле нравился. И не потому, что у него был значок. Это определило большинство предложений, сделанных Бреду. Он специально выбрал такую работу, где он мог бы доставать Эллисон своим присутствием. Рэй устроил его диджеем в «Сержант Пеппер». Джайлз, который занимался пляжными вечеринками, взял его фотографом для групповых фотографий и записи на видео. Ирландец Бен потянул какие-то ниточки, и Бред получил работу вышибалы в Star. Две ночи в неделю. А Вудси убедил Мэн не дать ему должность вышибалы на экскурсиях. Это значило, что Бред был везде, где бывали молодые и холостые. И если появлялась Элисон, он не скрывал к ней своего отношения. Бреду нравилось, что над ним больше не висели обязанности гида. Это значило, что он мог ходить по клубам и развлекаться намного чаще, и единственные дни, когда ему надо было рано вставать, были дни пляжных вечеринок, которые, опять же, начинались не раньше 12. Бреду было даже жаль Майки и остальных ребят, когда он видел их, вынужденных изо всех сил развлекать пьяных клиентов, таскающихся по барам. Майки успокоился, когда Бред убедил его, что он не крал деньги. Они оба пришли к выводу, что это сделала Элисон, у которой был мастер-ключ, и только она знала, где хранятся деньги. Бред наблюдал, как носятся туда-сюда гиды, поставляя своим клиентам выпивку, притворяясь, что это самое лучшее время в их жизни, но теперь он знал правду. Их улыбки были настолько же фальшивыми, как и два новых зуба Майки. Самой прекрасной улыбкой, которую когда-либо видел бред и неважно, фальшивая она или нет, была улыбка Кармен. Майки сказал, что с ней что-то не так. Она проводила слишком много времени с Эллисон, и Майки не доверял ей. Несмотря на это, Брэду она сразу понравилась. Кармен была умна, и при этом у нее было отменное чувство юмора. Она терпеть не могла идиотов, а это значило, что Марио от нее доставалось так же, как и от Майки. Хотя было в ней что-то глубокое, чего Бред не мог определить точно. В ее голубых глазах всегда был какой-то вызов любому, кто начинал говорить с ней на серьезные темы. С момента их знакомства она и Бред постоянно друг друга подначивали, но удовольствие, которое они от этого получали, было интеллектуальным. Ни один из них не был уверен, был ли это простой интерес или потенциальные отношения. Луиджи Каннелли влез в ящик письменного стола в своем кабинете в Бейзелдонском ресторане и достал зеркало. Он положил его на стол, насыпал на его поверхность немного порошка кремового цвета, с золотой кредитной картой он разложил его в линию. И с помощью половинки коктейльной соломинки порошок перекочевал в нос Луиджи. Он откинул назад голову, шмыгая носом. Ммм, хороший став. Не бодяжный? Нет, чувак, чистый Чарли, лучший, который у меня появлялся за последнее время. Отлично. Так сколько за кило? Килограмм. Двадцать восемь штук. Луиджи всосал воздух сквозь зубы. Что-то ты загнул. «Может, скинешь чуть-чуть?» «Не скину». «Ты качество оценил?» «Я сам-то едва на пинту пива с этого имею». Луиджи помолчал, надеясь, что это поможет скинуть цену. Когда он понял, что не поможет, он сказал, «Окей, мои ребята подъедут и заберут порошок завтра. Место тоже?» «Да». И еще, добавил Луиджи, вставая, «В прошлой партии не хватало 18 таблеток». «Мне включить их в счет или ты добавишь в следующей партии?» «Добавлю». Они пожали друг другу руки, и диллер ушел. Луиджи порадовал себя еще одной линией. Он посмотрел в зеркало, проверить, не осталось ли порошка на его черной эспаньолке. Из внутреннего кармана пиджака от Армани он достал расческу и провел ею по редеющим волосам. Его раздражало, что уже в 32 он начал лысеть облысение было семейной проблемой мужчин Каннелли, но к счастью, это компенсировалось красотой. Резкие черты лица Луиджи и его банковский счет предоставляли ему великолепную возможность изменять жене. За несколько последних лет торговля наркотиками обеспечила Луиджи статусом и доходом, о котором он раньше мог только мечтать. Он не был в высшей лиге, но дружил с Адамом Уилсоном, главой местной семьи который предоставил ему возможность иметь дело с большими количествами кокаина и экстази без риска быть ограбленным. Однако этой зимой Уилсона застрелили. А это значило, что уровень его возможностей стал гораздо ниже. И ему приходилось работать только с теми людьми, которым он мог стопроцентно доверять. Луиджи понимал, что рано или поздно до него доберется полиция, а то хуже и свои. По этой причине он открыл итальянский ресторан и вкладывал деньги в магазин одежды своего двоюродного брата. Дверь кабинета приоткрылась, и показалась голова одного из официантов. «Луиджи, там твой брат звонит. Звонок за твой счет. Мне перевести его на тебя?» «Конечно». Спустя минуту его телефон зазвонил. «Марио, как там солнечная Ибица?» «Классно», — ответил голос в трубке. «Что, опять деньги закончились?» «Да нет, просто мелочи не было. Как сам?» «Не могу жаловаться, хотя отдохнуть бы не помешало». «Отлично. Тогда одним выстрелом можно убить двух зайцев». «В смысле? У меня тут небольшая проблемка». Луиджи встал. Он всегда защищал своего младшего братишку. «Какая проблема?» «Тут пара гидов меня достает. С одним я уже разобрался». «Я поговорю с Доном из молодых и холостых», — перебил его Луиджи. «Я снабжаю его кое-чем, так что я мог бы потянуть кое-какие ниточки». «Боюсь, это не поможет. Они объединились и настроили против меня всех других гидов», — солгал Марио. «А как насчет Серджио, ребят? Ты что, не можешь их попросить разобраться?» Они разобрались с одним из них несколько недель назад, но Серджио тогда сломали челюсть. «Что?» Чувак серьезный, здоровенный нигер у него черный пояс или что-то типа. Второй тоже не немаленький, я имею в виду, что мог бы сам разобраться, но они настроили против меня других работников, и мне нужна помощь». Луиджи молчал. Зная слабое место брата, Марио надавил. «Они еще плохо говорили и про нашу маму. Билет сюда стоит всего 80 фунтов, и я мог бы найти тебе дешевое жилье». «Эй, эй!» «Что за разговоры о дешевом?» «Это моя семья. Дай мне недельку разобраться со своими делами здесь, и я прилечу к тебе, окей?» Марио повесил трубку и улыбнулся. Настало время расплаты. В барбекю дым стоял коромыслом. Вудси был в своей лучшей форме, хотя большую часть времени тратил на то, чтобы накачать Брэда и себя алкоголем. Работой Брэда в барбекю было помочь убрать с амфитеатра усилители и другую аппаратуру. Каждый раз, когда бред порывался пойти и сделать это, Вудси хватал его за рукав и наливал ему еще стаканчик. К тому моменту, когда клиентов надо было везти в амфитеатр, Вудси был без сознания. Однако его отсутствие обнаружилось только тогда, когда 300 клиентов были рассажены по местам. Его нашла Хеттер. Вудси валялся у бассейна в отключке, зажав в руке свой член и громко храпя. Когда до гидов дошла эта весть, среди них началась паника. Они, конечно, могли подняться на сцену и спеть без сопровождения, но атмосфера была бы совсем не той. Гиды не знали, что делать. Бред старался побыстрее протрезветь, понимая, что сложившаяся ситуация ему на руку. Если не получится задуманное, то ему придется выйти добровольно. Но ему хотелось бы, чтобы Маноло или кто-нибудь из гидов попросил бы его. Элисон орала на Маноло, который пытался быть полезным, но быстро терял терпение из-за ее воплей. «У нас тут 300 клиентов, Маноло, а этот ублюдок в отключке!» Маноло пожал плечами. «Всего лишь часть вечера. Вы можете петь без сопровождения». «Нет, не можем. Клиенты ждут шоу, а не тугоухих поющих гидов». Эллисон продолжала орать на Маноло, что еще меньше вызывало желание ей помочь. Кармен подошла к Брэду. «По-моему, возникла небольшая проблема». «Полагаю, да», — ответил Брэд. «Жаль, что никто из нас не умеет играть на гитаре. Может, ты...» есть ли еще какие-нибудь скрытые таланты о которых я не знаю отлично подумал бред в каком смысле ну до сих пор я видела что ты работал как диджей вышибала и фотограф подумала что возможно ты и на гитаре и грец нет ответил бред на гитаре я не играю Кармен улыбнулась забудь тогда но продолжил бред я немного играю на пианино Кармен засмеялась, думая, что он пошутил. «Ты прикалываешься, да?» «Нет». бред пытался быть как можно более искренним. Он не мог и подумать, что все так для него сложится. «Это то, чем я раньше занимался. Я несколько лет играл в разных группах». «Ну и чего же ты тогда ждешь?» спросила Кармен. К этому времени клиенты начали терять терпение и стали хлопать, хором напевая «Чего мы ждем?». Кармен бросилась к Эллисон и Маноло, которые все еще спорили. «Эллисон, я нашла того, кто может играть на пианино». «Кого?» – спросила Эллисон. «Бреда», – ответила Кармен. «Что?» «Да ты смеешься», – воскликнула Эллисон. Бред подошел к ним. «Бред, это правда ты умеешь играть на гитаре?» – спросил Маноло. «Нет, но я могу играть на клавишных». «Так у нас есть клавиши?» – Маноло указал на сцену. «Ни в коем случае!» – заорала Элисон Бред посмотрел на Маноло. «Я попытаюсь. Ну, не жди от меня того, что делал Вудси». Спина Брэда ныла от дружеских похлопываний. Когда он поднялся на сцену, то не поверил своей удаче, обнаружив, что драм-машина, лежавшая на клавишных, была такой же, как и у него дома. Это драм-машина с лихвой компенсировала его более чем посредственное владение музыкальной грамотой. Увидев, что у него все получилось, Эллисон удалилась в неизвестном направлении. Брэд сидел в барбекю, переваривая новое предложение от Маноло работать аккомпаниатором в его баре в следующем сезоне. Он сидел и смотрел, как уходят клиенты, и чувствовал себя на вершине мира. Кармен заскочила попрощаться перед отходом автобуса. «Если еще что-то, чего я не знаю?» бред повернулся на табурете. «О, так это не ранило твой искушенный слух?» «Ты был неплох, так что не нарывайся на комплимент. Я считаю, что ты козел, поскольку ты издевался над моими сиськами после того, как сбросил меня в бассейн». «Ну а чего ты ожидала? Ты не носишь лифчика, а тут ты такая мокрая». «Я заметила, что ты, в отличие от Вуци, носков нахуй не надеваешь». «Я... «Просто не мог найти носков подходящего размера», — ответил бред. «Ну да, точно. У них нет тут гуманитарной помощи молодым матерям, не так ли?» «Знаешь, что мне в тебе нравится, Кармен?» «Что?» «Ничего». Кармен хихикнула. «Увидимся в Стар?» «Ну что ж, все возможно». «Хорошо», — Кармен мягко поцеловала Брэда в губы. «Тогда увидимся». Бред почувствовал, что у него в животе будто поселился выводок бабочек. Все сомнения в том, нравится ли ему Кармен как женщина, исчезли. Остался единственный вопрос – нравится ли он ей?